Глава девятая. «Сестра, какая ты! У, на тетю Яру похожа! Я фото видела. И глаза, и волосы. О, расскажи, как там в столице? Машин много, да? Людей, наверное, толпы». Дарья тараторила, как сорока. Обнимала, смеяла, стискала. И Любава не могла не смеяться в ответ. «Сестра, двоюродная, но с первых секунд родная. Бывает же так. Смотришь на человека». и сердцем его чувствуешь, и кровь тут ни при чём». Белокурая, голубоглазая и приятно кругленькая, Дарья так и светилась мягким добродушием. Располагала к себе. И даже дробненький, как горошек, разговор не вызывал желания сбежать. Наоборот, слушала бы и слушала. За ними с улыбкой наблюдала мамина сестра, тётя Яся. Её муж и сын остались на заимке, рыбу заготавливали. «На всю деревню наловили. Во сколько!» разводила руками Дарья. «Вкуснючая, жирнючая. Вот попробуй-ка, ну!» И в тарелку подсовывали еще кусочек. «Спасибо. А как хорошо, что ты приехала сейчас. Аккуратно, праздник!» Любава удивленно округлила глаза. «Праздник?» «Ночь на Купалу», — пояснила молчавшая тетя Яся. На дочь она походила мало и характером, и внешностью. «Вся деревня праздновать будет!» А хотела возразить, но Дарья оказалась шустрее. И день моего рождения тоже на Купалу. ЛюбаВот тут же захлопнула рот. Шах и мат. Отсидеться дома не получится. Она праздники наверняка до нейяр со своей соколицей будет. Но Дарю её молчание не смутило. Сестра продолжила расписывать прелести предстоявшего гуляния. О, это будет здорово. Трудится вся деревня, а потом такой пир. Трудится? Ну да. Как само собой разумевшееся, подтвердила Дарья. Мужчины дрова для печей и костров готовят, женщины травы собирают, место подготавливают. Волхв придёт, благословит пары перед копыщем. Потом танцы, песни, красота. Любаго не сомневалась, и ей надо будет помогать тоже. По нервам заискрило напряжение. Работа она не боялась, а вот планы не пересекаться с Данияром и его зазнобой накрывались медным тазом. В руке ощутился кулон. «Ничего, как-нибудь выдержит». «А что это?» Сразу же среагировала любопытная Дарья. «Интересно, можно глянуть?» Пришлось разжать пальцы. «Ух ты!» Восхитилась Дарья, разглядывая болтавшийся перед носиком амулет. «Наша эта работа! Данияр Мстиславович такие режет!» Любава до боли в пальцах вцепилась в ускользавшую из-под нее табуретку. «Данияр?» «Это отец подарил», — промямлила. а в голове уже два плюс два складывались. А ведь мог и Данияр. Рада говорила, что он с переездом помогал. Да и парень на пятнадцатом году жизни вполне с ножом управиться мог. «Ну, может, и папка твой, да», — не стала спорить Дарья. «Данила по дереву тоже хорошо работал», — кивнула вслед за дочерью тетя Яся. «Но Данияр Мстиславович гораздо лучше. Он здесь половину домов украсил, и ворота его рук дело». «Замечательно». Только ей зачем об этом знать? «Так, а что там с подготовкой к празднику?» Сменила тему. А сама кулон незаметно спрятала. Может, снять совсем? От одной мысли плохо стало. Это же хуже, чем без кожи остаться. Прикипела она к нему сердцем. С детства носила. А теперь выкинуть? Глупости какие. Дарья ее заминки в упор не увидела. Подскочила на ноги, хвать за руку и поволокла во двор. «Сейчас все расскажу». И со всеми познакомлю. «Как ты жила там вообще? От шума голова раскалывается. Я в Томске еле доучилась, бежала сюда, теряя тапки». Рыженькая Стася морщила нос и фыркала, расписывая ужасы городской жизни. «Толкучка эта, транспорт пыхтит, все злые гавкают друг на друга, настроение портят. Преподу на ногу в столовой наступили, а он на нас сорвался. Нормально, да? А тут? М-м-м». Хорошо, привольно, и природа совсем другая, а? Стася закинула в рот горсть спелой морошки и счастливо вздохнула. Другие девушки кивали и перекидывались словами поддержки. Сама настоящая девичья гурьба, в которой Любава почему-то не чувствовала себя чужой, хотя терпеть не могла незнакомые компании. А тут моментально вписалась, и о природе поболтать, и о травах рассказать, похвастать, как мама их растит умела, до да чаий составлять. Девушки её слушали, а исходившее от них добродушие пригревало нежным солнышком, топило в сердце желание тихонько улезнуть, как бывало с Любавой на редких студенческих посиделках. Тут капище недалеко, заглянем? подала голос Таина. Пожертвуем первую ягоду туда. Может, сбор легче пойдёт, а то черника прячется. Лёгким сквознячком между девушками прошёлся Гоман с согласием. Любава тоже не протестовала. Капище увидеть было очень любопытно. Шли недолго. На лесном вzgorke между двумя огромными кедрами клином стояло семь фигур: одна самая большая по центру, чуть вперёд две, как парочка, и ещё ближе четыре их дети. Все как одна вырезаны из дерева, по коже сыпанули щекотные мурашки. Свежая работа. Данияр резал, а спрашивать стыдно, ещё подумают лишнего. Любава внимательно рассматривала тёмные, пропитанные смолой столбы. Один из них с женским лицом. Мама рассказывала про неё и даже показывала рисунки: Диана, богиня-охотница, защитница семейного очага, покровительница брачных клятв. В груди шевельнулась остренькая заноза, а перед глазами то самое фото, где Даня ярый ещё мальчишка. Наверняка он кулон вырезал. Вот и в машине спросил, накричал Любава передернула плечами. До сих пор в ушах звенит. А девушки быстро разложили ягоды в каменные миски и снова принялись за обсуждение. «Ну, пойдем, что ли? Еще пару мест осмотрим. Мяты нужно. Любава, ты идешь?» «Уже? Она же еще толком ничего не рассмотрела. Выйдите, а я скоро!» Девушки уговаривать не стали. Скрылись за деревьями. Только Дарья задержалась. «Догоним их вместе!» Беспечно махнула рукой. А то заблудишься. Красиво, да? Тоже Дани ярм Стаславович делал. Любова прикоснулась к шероховатому дереву, будто живое, тёплое и гладкое. Зачем ты его всё поочередству? Не старый же, пробормотала, ласково глаживая крепкий бок идола. Как зачем? удивилась Дарья. Он же старший всех наших деревень. Опять этот непонятный старший. Словно люди взяли и выбрали его каким-то жрецом или пастором, но слепого поклонения и рядом не валялось, странно. А его жена тоже старшая. За спиной послышалось пыхтение. Вот ещё. С ведами она жила, да и приползла на лакомый кусок. Ого, а у Данияра поклонниц мама не горюй. Как ещё у его жены от всеобщей зависти рысы косы целыми остались. Соколица, синеглазая. Любава мысленно отвесила себе хорошую затрещину. Не помогло. Стоило только подумать о Варваре, как хотелось шипеть разъярённой кошкой. А что, такая плохая? поинтересовалась тихо. Сестра лишь вздохнула. Если бы. Нет, ведёт себя тихо. Поначалу, как только хвостом вертеть пришла, так слаще мёда пела. В помощи всегда первая. Люди радовались, ведь веда в деревне это очень хорошо. Любава поёжилась. Как соколица из тех самых вет, о которых Рада упоминала. Очень интересно. А не приворожила ли она мужа случаем? От внезапной догадки стало тревожно. Чем же хорошо? как можно равнодушнее бронила Любава. Гадает на судьбу, что ли? Ворожит? На последнем слове голос предательски дрогнул. А Дарья как фыркнет? Нет, конечно. Это дурой надо быть, ворожбу на людей насылать. За такой ободке кивнула на идолов. «По голове не погладит. Каждая веда об этом знает. Нет, Варвара зверя заговаривает. Удачу охотникам даёт, да с погодой ладит». «Ой ли!» Но Любава смолчала. Кажется, Дарья искренне верила, что гадости, а не только в городах, случаются. «В общем, сил у неё порядком, поэтому и приняли её быстро. А я вот нет». Сестра воинственно вздёрнула носик. «Гордячка она. Как добилась внимания Данияра Мстиславовича, Так на всех свысока и стало глядеть, показала своё нутро. Понятно, вздохнула Любава. Больше во видно сестра не скажет, да и толку вы спрашивать. А Дарья взглянула в сторону, куда ушли девушки. Давай возвращаться, а то потом по всему лесу искать их будем. Покидать капище не хотелось, лечь бы рядом с идолами и смотреть на кружево зелени, сквозь которое проглядывало синее небо. Ты иди, отозвалась Любава. А я догоню. Дарья нахмурилась, но всё же кивнула и, подхватив лукошка, скрылась за деревьями. А Люба во всё же присела на землю, словно Воснецовская Алёнушка устроила голову на коленях и прикрыла глаза. Как слайды в голове замелькали непрошеные образы: острый нож, из-под которого вьётся стружка, сильные и длинные пальцы, так осторожно сжимающие кусок дерева, и вехрастая русая макушка, склонённая над работой. В волосах медовыми бликами пляшет солнце, а резкие излом губ тронут мечтательной улыбкой. Данияр улыбался, когда резал её амулет. Любава вздрогнула и открыла глаза. "Ой", прошептала тихонечко. Прямо напротив неё сидел медведь. Первым порывом было шарахнуться в сторону, но она даже не дёрнулась. Медведь был тот самый, ручной. Янтарные глаза смотрели не по-звериному, а умно. Да и агрессивно зверь себя не вёл, водил носом, любопытно топорщил уши. Любава тихонько перевела дух. Ох, Мишка, ты как тут оказался? Боги, ну и ерунду спросила. Лес вокруг, а он животное, к людям привыкшее, ходит рядом голодный, ждёт, что покормят, вон как ягоды из корзинки уминает. "Эй!" от возмущения она даже на ноги вскочила. "Ты, обжора!" Но попытка пихнуть медвежье плечо закончилась полным провалом. Ловко с гробаста в корзину медведь развернулся к ней мохнатой попой. А вот это уже наглость. Любава оббежала Косолапова так, чтобы видеть его морду. Я их всё утро собирала. Медведь смачно чавкал и стыдиться не спешил. Янтарные глаза жморились от удовольствия, а корзина жалобно хрустела в когтистых лапищах. Любава, расстроенная, уселась рядом. Не отбирай же в самом деле Зверь ведь, охота пала комится ягодкой. Хоть бы мне оставил, вздохнула, разглядывая, как ловко медведь расправляется с добычей. Хапуга. Медведь даже корзинку выронил, и вдруг как фыркнет, любова ворот раскрыла от удивления. Понял её, быть не может. А медведь встал, осторожно подпихнул ей корзинку и лизнул пальцы. Ещё и благодарит. Дрессировали его, что ли? Спасибо за тару. Вздохнула, забирая слегка обслюнявленная лукошка. Девочки не поверят. Зверь согласно кивал и лез носом под ладонь, требуя ласки. Тихонько фырчал и тёрся огромной башкой о плечо, жмурился, фукал и всё наровил пройтись языком. Ну и как на такую плюшевую милоту злиться будешь? Любава с удовольствием запустила пальцы в густой мех и потрепала ухо. Медведь так и затарахтел, а морда довольная Ох, кто бы со стороны взглянул. Лохматая громадина ластится домашним котёнком и всё пробует то руку, то щёку поцеловать. Иди уже, хапуга, ой, хихикнула, когда медведь осторожненько боднул в плечо. А ты что думал? Мне теперь заново ягоды собирать? Зверь встрепенулся, ловко ухватил её за край рукава и потянул за собой. По такая любопытству она пошла. Вот будет смеху, если её к ягодам приведут. Смеяться резко захотелось, стоило под ногами раскинуться мучнисто-синему морю. "Го-го", выдохнула, разглядывая крупную чернику, плотно облепившую кусты. "Да тут с одного куста лукошка, а сам-то чего не ел? Листья мешают, что ли?" бормотала уже, собирая раскинувшееся под ногами богатство. Плотные шарики застучали одно корзинки. Не удержавшись, Люба вокинула пару штучек в рот и зажмурилась. "Ох, сладко!" Держи. Набрала полную горсть и протянула топтавшемуся рядом мишке. Шершавая лента языка прошлась по ладони. Щекотно так. Дело пошло быстро. Она ела сама и кормила копавшегося рядом медведя. А на душе прямо птицы щебетали, и солнышко так удивительно греет, и от золотистых стволов тёплый смолиный аромат. Черника вкусная до невозможности, растекается по языку соком душистого лета. А рядом ходит воплощение опасности и силы, но вместо страха одно лишь безграничное умиротворение. Век бы так просидела, кормила медведя, объедалась черникой, а потом заснула у мохнатого бока, пьяная ароматом янтарной смолы и дикого мёда. От Даниара пахло так же. Так бы и уткнуться в ямку между плечом и крепкой шеей, вздохнуть свободно всей грудью и позволить уложить себя на мягкий мох. почувствовать вес сильного тела и до капли выпить жадный поцелуй, покоряясь воле требовательных ласк. Ягодка выпала из пальцев и потерялась в зелёной подложке. Любава моргнула, с трудом возвращаясь в реальность. О боги, ей нужна вода, срочно. Ледяная. Скочила она на ноги так быстро, что чуть корзинку не опрокинула, полная уже. Когда успела, Любава перевела потрясённый взгляд на медведя. Тот лежал чуть поода, ли смотрел так, «Да костей пробрала! Не умею так, звери!» Совершенно осмысленный человеческий взгляд опять сочился печалью. «Я уже собрала все!» — пробормотала, зачем-то показывая корзинку. «Сестра ищет, наверное!» Медведь поднялся и бесшумно скользнул под руку. Устроился так, словно предлагал опереться на загривок. Не раздумывая, Любава вплела пальцы в густой подшерсток, и зверь мягко двинулся обратно к капищу. Надо будет расспросить у Дари про этого удивительного медведя. Нет, не у неё, лучше у Рады, она больше знает. Чёрная муть за окнами вспыхивала зарницей далёкой грозы. Тонкий язычок свечи дрожал и метался, словно в закрытой наглухо комнате гулял сквозняк. По углам слышался шорох и тихий писк рассерженного домового. Но голос Варвары не дрогнул, так и звенел стальной нитью. Помоги мне, ну, чего тебе стоит? Девушка упрямо топнула ногой, не спрашивая, приказывая сделать так, как она хочет. Хищно прищурилась, а щёки пекло жарким румянцем. Не то от душной погоды, а может, от ядовитой злости. Отказать посмели, ещё и смеялись. Сидевшая за столом женщина разом стала серьёзной. Тонкий палец, как игла, угрожающе ткнул в её сторону. Судьбу свою об колено сломать решила. Так она тебя похрипту. Ложь. От гнева в её голосе свеча заколыхала сильнее. Вытянулась к потолку ясным пламенем, освещая небогатую обстановку комнаты: деревянный стол, пучки трав по стенам, да печь, и чуть не потухла. "Дурной знак". А женщина лишь головой качнула. Такие же синие, как у неё, глаза вспыхнули заревом силы. "Ложь ты сама себе наплела, да на шею давкой закинула. Он на тебя и не смотрит даже, на Веду, значит, не твой". А это мы посмотрим. Взметнув светлым каскадом локонов, Варвара выскочила за дверь. Свежий пахнущий грозой ветер толкнул обратно, словно пробуя остановить ведо. Длинное платье облепило крутые изгибы девичьей фигуры и запуталось в ногах. Но Варвара лишь отмахнулась. Захочет всё равно по-своему сделает. В ней силы много. Девушка медленно огляделась по сторонам, но перед глазами стоял лишь один образ. сильный, крепкий мужчина, покоривший её сердце одним лишь взглядом янтарных глаз. О, как да не яр был прекрасен тогда на празднике, как шла ему линная рубаха, как легко он обошёл в силе и ловкости всех соперников, а его улыбка, жарче зною летнего на душе сделалась, стоило получить одну такую. И теперь ей предлагали отказаться от благословлённого богами мужчины ни за что, только он один её достоин. А остальные слабоки. Закусив губу, Варвара решительно сделала шаг прочь от дома. Не идёт любый добром, и муж их хуже, на аркане приволочёт. И Варвара бегом припустила к своей цели. Глухая тьма прятала тропинку от сердитого взгляда, путала дорогу, но девушка знала, куда ступить, чтобы не провалиться в спрятанную под ковром травы топь. От капища сыдолами потянуло могильным холодом, пробрало до костей, зарождая в груди сомнение. А надо ли может отказаться и унять жар тела с другим, любой свободный от клятв мужчина кротким голубим в руке ведуний впорхнёт, заботой и нежностью окружит. Хоть красавец из их селений, хоть городской. Нет, его хочу, люблю, выкрикнула она в встречу грозе. Играючи оборвала сладкий дурман искушения и только быстрее побежала. Небо ответило ей глухим рокотом. Сверкнула первая молния, озаряя всё вокруг тревожным отблеском. Гневались боги, указывали на ошибку. Только ошибки никакой нет. Она Веда, и может сама своей судьбой вертеть, как хочет. А другая? Нет, никакой другой, и точка. Небольшая полянка с полукружьем чёрных камней раскинулась перед глазами, словно только и ждала ночной гостьи. Три высоких, да два поменьше, словно чёрная ладонь тянулась из-под земли щепотью. а в ней подношение деревянная миска, почерневшая от жертвенной крови. Дождь хлестнул по плечам ледяными струями, каждая капля как удар хлыста. "Одумайся, девка, не гневи богов", шептал в ушах голос наставницы матери, но Варвара лишь отмахнулась. "Кто успел, тот и съел, а то, что ему на роду написано, это исправит одним махом, лучше прежнего наворожит. Боги такому плетению суди лишь порадуются". В темноте блеснул острый серпек, и не морщись, она вспорола ладонь. Прошлась петернёй по каждому камню, несколько капель в чашу уронила. И только после изжала кулак, останавливая кровь, склонила голову и тихо зашептала лишь одной ей ведомой слова. Гроза ворчала, огрызаясь острыми вспышками молний, раскатами грома пыталась перебить молитву, но веда гнула своё, и далеко-далеко ей жалобно вторили нити судеб. путаясь в совсем иной узор. Варвара тряхнула головой, отгоняя воспоминания. «Ну, Любушка, чтоб тебя разорвала!» Да по лесу растащила. Явилась все же. Приползла гадиной городской. Не сиделась на заднице ровно. Свербела очи дом повидать. Хорошо же. Как бы поперек горла не встала. Дитя беспокойно толкалось, словно требуя повернуть обратно. Внизу живота тянуло. а за подол цеплялись кусты черники. Той самой, которую медведь указал. Скотина мохнатая. А по её всё равно будет. Клятва получена, ребёнка она быстро справила, как знала, что торопиться надо. Так уж не хотелось с брюхатой ходить, но решилась и на это. Теперь никуда её муженьку не деться. А другая, другая пусть мимо бежит, по лесу ночному, а вось шею себе свернёт. Деревья расступились, являя ту самую полянку с чёрными камнями и шепотом. Варвара выхватила из-за пояса серп и кожу вспорола лезвие, выпуская жертвенную кровь.